Глава сорок четвёртая. Конференция закончилась, плавно перейдя в форшет. Форшет с алкоголем удивил даже Марка. Но всё было сделано специально для европейских гостей, которые от пережитого волнения выпивали больше и пьянели сильнее. Выступление молодого капитана, самого большого авиалайнера, посадившего самолёт в Коломбо, вызвало вспышку любопытства. Даниэль ожидал такого наплыва вопросов. Он не зря готовился. Отвечая, он чувствовал волнение, боясь непонимания со стороны коллег, но он напрасно опасался. Его приказ на посадку на полосу, не подходящую для такого большого самолёта, одобрили, рассказывая при этом истории своей лётной практики, а их было много. Но ни одного, кто бы смог посадить А-380 на полосу 2 километра 200 метров. Потом фуршет наконец, выдох. Пережитое волнение, гости запивали красным вином. Все, кроме Дэниела. Сегодня алкоголь не входил в его планы. Желание находиться сейчас в Дубае, смотря в небесно-голубые глаза англичанки, было сильнее желания любоваться арабскими танцовщицами. Он вновь посмотрел на часы, думая лишь о том, что его родной самолёт должен был сесть на базе в Дубай полчаса назад. И это старт для подготовки необычного свидания. Он улыбнулся, представив его. Оливии совершенно точно понравится сюрприз. «Ты куда-то торопишься?» А женский голос совсем рядом заставил его опуститься на землю. Мария подошла, держа два фужера с шампанским и протягивая один ему. Даниэль взял лишь, соблюдая правила хорошего тона, но не собирался делать ни глотка. «У меня есть кое-какие дела». «Так сразу?» — удивилась девушка. «Мне казалось, что сегодня все пилоты освобождены от дел, тем более капитаны, и тем более ты, Даниэль. Или у тебя остальные нервы? Выпей, это расслабит тебе Он посмотрел на фужер в своей руке. Разве так заметно его напряжение? Он перевёл взгляд на Марию. Красивая девушка, форма капитана подчёркивала её хрупкую фигуру, делая изгибы тела ещё чётче. «Это сексуально и возбуждающе» но не для него. В мозгу Даниля крутились другие мысли. Он думал о другом теле, о другой девушке дерзкой и вредной, но родной как небо. Он думал о предстоящем свидании, понимая, что не должен терять и ни минуты. Этот фуршет пустая трата времени. Сегодня выпивка не входит в мои планы. Он виновато улыбнулся вновь, рассматривая пузырьки в фужере. Его мысли слишком далеки от реальности. «Мне надо сделать одно очень важное дело». «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» Мария сделала глоток, слегка прищурив глаза. «Сейчас время для отдыха. Веселись, Даниэль, отдыхай». «Отдых там, где спокойно, а здесь слишком шумно». Он обвёл взглядом зал, где среди белого тумана кальяна а выделялись арабские танцовщицы. Лёгкие ткани шёлком касались их ног. Он слышал арабскую музыку, которую с радостью променял бы на тишину, а дым — на свежий воздух. Он мечтал сбежать отсюда высоко в небо, но продолжал стоять, придумывая план побега. Спуститься на землю и вернуться к реальности его заставил голос Мухаммеда, направляющегося вместе с Марком в его сторону. — А вот и наш герой! — Мухаммед кивнул Даниэлю и улыбнулся Марии. Приятно видеть женщину-капитана. В моей авиакомпании, к сожалению, пилотов-женщин нет, но, любуясь вами, я понимаю, что будет неплохой идеей взять в штат вас». Мария засмеялась, искоса поглядывая на Даниэля. Он вновь посмотрел на часы, уже не слыша речи Мухаммеда, но отчётливо голос своего второго пилота. «Ты куда-то торопишься? С чего ты взял? Всё время смотришь на часы. Я люблю свои часы, мне доставляет радость любоваться ими. «Даже если капитан Мария не способна привлечь твое внимание, то я могу сделать вывод, что ты думаешь не о часах». Марк шептал эти слова, поглядывая на Мухаммеда, который был увлечен разговором с девушкой. «Если тебя не привлекает красивая женщина-пилот, то я просто обязан познакомиться с той, о которой ты сейчас думаешь. Хочу знать то, что совершенно». «Оливия совершенно?» «Да она бестия с ужасным характером. Она шторм, она вихрь. И он задыхался в нём. Она — встряска для его тела, она — грозовая туча, она — турбулентность, от которой трудно уйти. Он попал в эпицентр болтанки. «Марк, я поменял билеты». Даниэль поставил фужер на поднос, пытаясь избавиться от него и от всего, что его окружало. «Мой самолёт через час». «Ты с ума сошёл?» — воскликнул Марк. «Вечер только начался. Что скажет Мухаммед? Прикрой меня. Придумай что-нибудь». Даниэль вновь посмотрел на часы на своём запястье, понимая, что надо торопиться, мне пора уходить. Марк широко открыл глаза, пытаясь осознать, не шутка ли это. «Хорошо, капитан, увидимся завтра днём. Наш вылет послезавтра, надеюсь, ты вдоволь насладишься. Ты так и не сказал её имя». Имя — это последнее, что Даниэль мог сказать, поэтому он решил резко сменить тему. «До завтра, Марк, или до послезавтра». Даниэль направился к выходу, уже предчувствуя свободу. но ну, следующие слова Мухаммеда заставили его резко затормозить. «Капитан Фернандо Сторос, мне нравится идея праздника. Я думаю, стоит устроить такой же в честь наших пилотов. В твою честь!» Не поверив своим ушам, Даниэль повернулся, отрезая себе путь к бегству. «То есть дал тяжёлые экзамены, выступал на конференции. Последние месяцы были сложными». «Тебе надо расслабиться и получить удовольствие. Я думаю, организовать праздник завтра, пригласить весь твой экипаж». Мухаммед кивнул Марку, и тот взглянул на Даниэля, видя шокированный взгляд своего капитана, в планы которого явно не входило такое веселье. «И гостей, например, Марию». Машинально Даниэль схватился за узел галстука, пытаясь его ослабить. Безумная идея директора нарушала все его личные планы. «Мария, я лично приглашаю вас на праздник». Мухаммед улыбнулся девушке, и та положительно кивнула. «Я надеюсь, что вам будет хорошо с нами, и вы решите присоединиться к нашей команде подписать договор с Arabia Airlines. За работу мы платим большие деньги. Ведь так, Даниэль». Мария широко улыбнулась, польщенная предложением, и посмотрела на молодого капитана, ожидая его ответа. Даниэль не заставил долго ждать. Так, но к деньгам прилагается постоянное пребывание в рейсах. По сути, деньги перестают быть деньгами, потому что в воздухе они не имеют никакой ценности. Он мог бы приписать ещё странные правила авиакомпании, но вовремя замолчал, видя удивлённое лицо Мухаммеда. «Ты недоволен графиком?» «Я недоволен своим семейным положением», — Даниэль почувствовал толчок в плечо. Марк решил напомнить ему, что пора уходить. «Что тебе не нравится в твоём семейном положении, Даниэль?» «Моё семейное положение, пилот». Теперь Марк прокашлялся, давая понять своему капитану, что лучше не вступать в конфликт с начальством. Их лётный график — болезненная для всех тема. Даниэль прекрасно знал, на что шёл, приехав в Дубай и поступив в лётный университет. Он сам выбрал небо. «Если уговоришь Марью устроиться на работу в авиакомпанию «Арабия Airlines то я сделаю так, что она будет подменять тебя в рейсах, пока ты устраиваешь своё семейное положение». Даниэль улыбнулся, качая головой, не веря ни одному слову. Он не хотел менять свой график. Он вообще не хотел обсуждать сейчас эту тему. Он уже должен бежать в аэропорт, лететь к той, с которой готов летать сутки напролёт, не меняя ничего в своей жизни. «Меня уже устраивает всё, Мухаммед. Я готов летать хоть каждый день, что я и делаю, в принципе. А сейчас, простите, но мне надо устраивать свою личную жизнь, меня ждут в Дубае». Он кивнул Марии. Приятно было познакомиться с женщиной-капитаном Мария. Он видел её разочарованный взгляд, молящий, надеющийся на продолжение их знакомства. Она растерялась, не сразу поняв, что Даниэль прямо сейчас улетает домой. «Вы увидитесь завтра на нашем празднике в Дубае, если примете моё предложение», — выручил её Мухаммед, то ли задав вопрос, то ли чётко определив её планы. «С большой радостью». Даниэль улыбнулся, заранее зная ответ. Он не против Марии, она нравится ему, но предстоящий праздник менял все его планы. Ещё раз попрощавшись, он вылетел из зала, вытаскивая телефон из кармана пиджака. Несколько мыслей слились в одну. Он должен позвонить, он должен позвонить сразу нескольким людям, организовывая предстоящее необычное свидание. Но сначала, самому важному человеку, он хотел услышать её голос. Оливия прошла по узкому проходу между кресел салона, отыскивая забытые вещи пассажиров. Обычно она делала это внимательно, но сейчас её мысли витали где-то далеко, слишком далеко от этого самолёта, так далеко, как духа от Дубая. Она злилась на себя, на то, что Даниэль так прочно сидел в её мыслях. «Как его вообще угораздило там находиться?» Она злилась на то, что стала думать о нём чаще, чем раньше. Весь полёт она мечтала лишь об одном — услышать его голос, который скажет ей, что всё прошло удачно. Она переживала за него. Она злилась за то, что переживала. Скучала. Она злилась на то, что не могла перестать думать о нём. Она злилась на то, что вынуждена провести всю ночь одна. Она злилась на то, что увидит его только лишь завтра. «Отгадай, что я нашла». К ней подбежала Нина и вывела Оливию с состояния задумчивости. Слава богу, хоть кто-то сделал это. «Журнал с порнографией?» Девушка посмотрела на подругу, в руках которой были зелёные туфли на каблуках. «Туфли!» Нина подняла туфли над уровнем удивлённых глаз Оливии. «Кто-то ушёл босиком!» Оливия улыбнулась, представив эту картину. После рейса они находили много забытых вещей. Лидировали мобильные телефоны, паспорта и очки. Но чтобы туфли... «Хочу увидеть эту женщину», — засмеялась девушка. «Как можно уйти босиком?» «Люди всё больше и больше меня удивляют». Смех Нины разносился по всему салону, привлекая внимание остальных членов экипажа. Келси подошла первая, недовольно забирая из рук Нины странную находку. «Возможно, женщина просто переобулась, а вы сразу устраиваете из этого цирк». «Как жаль». Смех Нины стих. «Даже не даёшь пофантазировать». «Нет времени для фантазии. Пора освобождать самолёт для уборки». Нина скривила гримасу, чем ещё больше насмешила оливия «Смеяться всегда приятно, даже если над глупостью или чьей-нибудь оплошностью. Смех заставляет отвлечься. На время. Потому что потом может быть новый сюрприз». «Оливия, тебе кто-то звонит». Девушка обернулась, замечая стоящую у кухни Дженетт. Она держала в руке сумку, вслушиваясь в красивую мелодию. «Ты поменяла звонок?» «Только на Даниэле». Ещё не приблизившись к сумке, Оливия знала звонок от него. Ей сердце подпрыгнуло, заставляя ноги бежать, а руки — хватать сумку и прижимать к груди. Она видела удивлённый взгляд Дженет ты больше не слышала смеха Нины и недовольства Келси. Все замолчали, наблюдая за этой сценой. Под их внимательными взглядами она подошла к кабине пилотов, не зная, куда двигаться дальше. Желание вытащить телефон стало слишком сильным. Она готова была сделать это перед всеми, но не рискнула. Увидев дверь в туалетную комнату, она зашла внутрь, плотно её закрывая за собой. Оливия прижалась к стенке, быстрыми движениями роясь в сумке. Она нашла давно пропавшую помаду, чёрный маркер, как он оказался здесь, провод от наушников, прихвативший с собой калькулятор. Если искать в её сумочке телефон так долго, то калькулятор может оказаться как раз кстати, если понадобится переводить валюту в аэропортах. Таблетки, таблетки, таблетки. Разве она столько болеет? И зачем здесь скотч? Наконец-то, прошептала девушка, вынимая телефон. Даниэль всё ещё звонил. Любой другой уже отключился бы, но сдаваться не в его характере. Хотя да, она сделала бы так же. Мой телефон устал звонить. Это первое, что пришло ей в голову. Зато мой готов делать это вечно, лишь бы навредить твоему. Не удивлена. Обмен любезностями закончился, и теперь Оливия выдохнула, расслабившись. Как прошло собрание, твоя активность говорит о том, что всё хорошо. Как прошёл полёт. Ты так долго не брала трубку, значит, всё ещё в самолёте. Девушка засмеялась, прикрыв губы пальцами, чтобы заглушить этот смех. Она скучала по своему капитану. Она скучала по его голосу, по его манере говорить. «Я рада, что ты позвонил мне первым. Моя фантазия на необычное свидание слишком скудна. Хотя я не знаю твою. Когда это произойдёт? Ты прилетишь завтра?» Она знала ответ. Зачем спрашивает? «Через два часа у тебя будет самое необычное свидание». «Как через два часа?» Оливия чуть не выронила трубку из рук. Представив эту встречу, за два часа она не успеет собраться. Она будет принимать душ час и примерять наряды два, укладывать волосы еще полтора. Где ты, в Дубае? Нет, я еще в Дохе. Я поменял билеты. У нас есть вечер и ночь, Ливи. Я хочу успеть к закату, он важен для свидания. У нас есть завтра целый день, закат и ночь. У нас нет завтра заката. Мухаммед решил окончательно испортить мне жизнь праздниками, Оливия слышала его прерывистое дыхание в трубку, видимо, он действительно торопился к закату. «Я расскажу тебе всё позже. Сейчас я бегу в аэропорт». «Что мне делать?» ужаснулась девушка, подсчитывая своё оставшееся время. «Я не успею. Куда мы пойдём? Скажи, что мне надевать. Вечернее платье, джинсы или купальник? То, что можно быстро снять». Она услышала смех на том конце. «Я шучу. Оставайся в форме. Только сними пиджак. Будь в белой блузке». Ты успеешь закинуть себе домой чемодан и даже попить кофе со своей сумасшедшей подругой. Через два часа я жду тебя». Он замолчал. Оливия слышала шум машины и захлопнувшуюся дверь. «Прости, я сел в такси». «Где ты меня будешь ждать?» «Таксист будет ждать тебя возле дома. Он знает адрес и довезет до меня». «Это шутка?» Оливия посмотрела на дисплей телефона. «С кем она разговаривала?» «Это квест». Он засмеялся, и она убедилась, что с Даниэлем. Прошлый квест закончился оружием и обыском. Она вспомнила, как встретил ее родной город в первый раз. «Что ты задумал, Даниэль?» «Самое необычное свидание в твоей жизни. Кстати, в моей тоже. Встретимся через два часа». Он отключился, но Оливия все еще стояла с телефоном в руке, пытаясь понять, что ей делать. Сначала, конечно, выйти из туалетной комнаты, потом бежать. Да, быстро бежать домой, принять душ, переодеться, сделать прическу, попить кофе с Мелл. Она одним движением руки толкнула дверь, затем кинула в сумку телефон и вышла в салон, встречаясь с тишиной, замечая удивленные взгляды стюардесс и Патрика, с которым чуть не столкнулась. «Привет!» Она не ожидала увидеть его, хотя было невозможно его не увидеть, ведь он ее пилот. «С тобой все хорошо?» «Да». Она обошла его, ощущая себя мышью в ловушке. «Все они кошки, и надо проскользнуть среди них как можно быстрее». Я тороплюсь». Она быстро схватила чемодан и, слегка улыбнувшись присутствующим, быстрым шагом вышла из салона самолёта в коридор, ведущий в оживлённый аэропорт. Работа на сегодня закончилась. Она хотела оставить позади всё, что случилось в этом рейсе. Разговоры с Патриком, спор подруг. Пускай думают, что хотят. Ей всё равно. Сейчас больше места в её голове занимали мысли о свидании. Она бежала по аэропорту, катя за собой чемодан и ощущая лишь... Лёгкость. Жаль, что нет крыльев, она бы летела. Оливия вспоминала его слова, и улыбка становилась шире. Ощущение щекотки в груди заставляло дышать порывами. Быстро, неравномерно, с лёгким тремором на выдохе. Когда в последний раз с ней такое происходило? Никогда. Так какого чёрта это происходит сейчас? Она летит, словно самолёт на свою полосу, в ожидании соприкосновения с землёй. Она летит к Даниэлю Фернандесу, человеку, который поманил её пальцем, в очередной раз играя. Оливии пришлось резко остановиться, иначе она рисковала налететь на группу туристов из Кореи или Китая, неважно. Она не успела всмотреться в их лица. С каких пор она так торопится к Даниэлю Фернандесу? в неё есть достаточно времени, куда так лететь. Он подождёт? Она ждала дольше, целых три месяца. Он не сильно торопился к ней. А это просто очередное свидание. Ничего особенного. Ещё шагов 20 и она выйдет на воздух. Потом ещё 500 метров. И она на стоянке возле машины. Ещё 15 минут, и она дома. Он сказал, не переодевайся. Отлично. Это экономия времени. Можно даже не пить кофе с Мэл. Можно просто два часа растянуть на выход из здания аэропорта. Она не обязана бежать к нему по первому зову. Она никогда не торопилась на свидание и не собирается делать этого сейчас. Но идти всё-таки легче, чем стоять. Переведя взгляд от выхода из терминала на кофейню, она тут же почувствовала аромат кофе. Он одурманил ей мозг окончательно. «Чёрт, Даниэль, ненавижу тебя!» выругалась Оливия, вновь направляясь к выходу. Наркотическое состояние, когда одной дозы мало. «Надо много и часто». Она выбежала на улицу, вдыхая душный воздух. Но запах кофе не исчез. Он был в её сознании, как зазубренное когда-то стихотворение. Наизусть. Навсегда. Расстояние в пятьсот метров превратилось в бесконечный путь. Целой вселенной оказался путь до дома. Ногам уже не надо было идти. Они давили на педали, руки крутили руль. Хотелось стереть все машины впереди, расчищая себе дорогу, чтобы ехать быстрее. Лестничный пролёт по сравнению с дорогой — минутный пустяк. Она быстро преодолела его, держа чемодан в руках. Почему он вдруг такой лёгкий? Почему в Бангкоке ручка от него отдавила все пальцы? Она открыла дверь рывком, залетая внутрь квартиры и кидая чемодан в прихожей. Скинув с себя пиджак и туфли, она на ходу начала расстёгивать пуговицы на белой блузке. Время принять душ ещё было, а время было даже на чашку с кофе. «Мэл, что ты делаешь?» закричала Мэл, пытаясь прикрыть почти обнаженную Оливию. «Здесь Герберт!» «Где?» — удивилась та, продолжая раздеваться. «Я не видела его со времени приезда сюда. Он хоть дышит?» «Он прекрасно дышит!» — а возмутилась Мэл, опуская руки, но продолжая следить за подругой. «Что ты делаешь?» «Пытаясь не опоздать на самое необычное свидание?» Оливия скинула блоску и принялась за юбку. «Ты пойдёшь на свидание голое? Оно точно будет необычным!» «Нет, я пытаюсь успеть принять душ!» Оливия скинула юбку, оставшись в одном нижнем белье посередине комнаты, понимая, что ванна слева, её комната справа, а времени мало. «Чёрт, сколько времени! Посмотри в окно, внизу стоит такси!» Удивлённая мэл быстро переняла эмоциональное настроение подруги и подбежала к окну. «Кем бы этот сумасшедший ни был, я расцеловала бы его за то, что сделал тебя столь бодрой после рейса». «Такси нет? У него нет машины?» «Есть!» — Оливия открыла шкаф с чистым бельём, не слыша вопроса подруги. Её внимание было полностью поглощено выбором, чёрное или белое, красное или розовое. «Конечно, белое!» — выдохнула она. «К белой-то Хитрец, ты даже это предусмотрел!» «Кто этот человек?» Не было времени отвечать на вопрос, ответ на который тайна. Оливия быстро преодолела расстояние от комнаты до ванной и закрылась изнутри. Она никогда не принимала душ так быстро, как вообще можно дать всего два часа на подготовку к самому необычному свиданию в её жизни. Это безумие! Но этого стоило ожидать от Даниэля. Было даже странным, что он не ждал её около аэропорта в Дубае. Странным было ещё то, что она послушно надела белую блузку. Слава богу, в её гардеробе их было много. Она застегнула молнию на юбке, осматривая своё отражение в зеркале. Ещё пара штрихов косметикой, и будет отлично. Открыв дверь, она вышла из ванной комнаты под крик мэл «Боже, почему на тебе форма? У тебя свидание с пассажиром?» «Нет, у неё свидание с капитаном!» Оливия улыбнулась, на месте Мел, увидев такой странный наряд. Она кричала бы так же. Это изюминка необычного свидания, но не с пассажиром. Девушка быстро схватила помаду. Последний штрих. Но рука замерла в воздухе, желание красить их пропало. Она хорошо помнила, как Даниэль отреагировал на этот свет. Мэл всё ещё изучала её лицом, подойдя к подруге. «Я его знаю?» Оливия убрала помаду, так и не накрасив губы, лишь слегка облизнув их. «Нет. Он работает в нашей компании?» «Грузчик чемоданов. «Не ври! Заправщик топлива!» «С каких пор у тебя появилось так много времени перед рейсом, чтобы успеть познакомиться с заправщиком?» «Работник пограничной зоны!» «Уборщик в аэропорту!» Мэл раздражённо ткнула пальцем в грудь подруги. «Кто этот мужчина?» «Я вырежу его имей с цветной бумаги и наклею на стену!» Мэл резким движением провела рукой в воздухе. Оливия даже вздрогнула. «Зачем?» «Ты стала живой!» Теперь мыло не сложила ладони в молитвенном жесте. «Я буду молиться на этого человека!» «Сумасшедшая!» Кажется, теперь Оливия поняла Даниэля, когда тот говорил про её подругу так же. Она схватила сумочку и быстрым шагом направилась к двери. Оставаться в сумасшедшем доме не хотелось, но внезапно она остановилась, уткнувшись лбом в дверь. «С каких пор она называет Мэл сумасшедшей? С каких пор она согласна с Даниэлем?» С каких пор она изменилась так сильно, что все заметили это? С каких пор она перестала узнавать в себе Оливию Паркер?